Глава 10. Виктора Амадей II – Савойская леса, король Сицилии и Сардинии. Виктор Амадей II родился 14 мая 1666 года и стал герцогом Савойским в возрасте 9 лет под регенством матери. Чеславный молодой человек жаждал королевской короны и в конце концов добился своего. Стал королем сначала Сицилии, а потом Сардинии. За долгий период правления герцогством Савоя Виктор Амадей кардинально изменил политику и добился полной независимости от крупных иностранных государств – Франции и Испании. Сразу после рождения и крещения Виктору Амадею был присвоен титул наследного принца Пьемонта. Так как его отец Карл Иммануил II стал герцогом в возрасте четырех лет, то до его брака и рождения сына наследником престола Савойи были сначала его дядя кардинал Маурицу, а затем Иммануил Филиберт Савоя Кореньяно, сын другого дяди Карла Иммануила II, Фомы Франческо, основателя ветви Савойя Кореньяно. Но когда родился Виктор Амадей, все встало на свои места. У герцога появился законный наследник престола. Когда умер Карл Иммануил II, Виктор Амадей был еще слабым ребенком. Одиноким, скрытным и меланхоличным. Он оказался единственным выжившим ребенком герцога и герцогини. Братьев и сестер у него не было, только няни в раннем детстве и гувернеров подростковым. Здоровье у наследника престола оставляло желать лучшего. У него была астма, часто возникала лихорадка, и дыхание всегда было затрудненное. Улучшению его здоровья не помогали ни священная плащаница, которые его часто водили, чтобы он прикладывался к чудесной ткани, ни паломничество. Несмотря на это, Виктор Амадей был умным и смешным мальчиком. Ему легко давалась учеба, он даже удивлял своих учителей быстрыми и точными ответами. Принц изучал историю династии, католическую доктрину, географию, математику, философию, иностранные языки, французский и испанский. Но больше всего наследника интересовало военное дело. Это была его страсть. Еще ребенка мальчик вместе с отцом участвовал в военных парадах. Он изучил все виды оружия и униформы. Видел, как солдаты маневрируют пушками и посетил множество военных крепостей. В свободное время игра в войну стала его любимым времяпровождением. У принца Пьемонта была модель крепости в миниатюре, которая находилась в парке замка Валентино. Там Виктор Амадей играл войну, бегая вокруг фортеции с обнаженной деревянной саблей и отдавая приказы игрушечным солдатикам. Он играет один, разрушая то один отряд, то другой, и командует самому себе, какие предпринимать атаки. Когда мать после смерти Карла Иммануила II пыталась женить Виктора Амадея на дочери португальского короля Изабелли Луизи Браганской, принц проявил свой староптивый характер – и проигнорировал брачный договор, подписанный 15 мая 1679 года. Вместо того, чтобы уехать в Португалию, он притворился, что у него приступ лихорадки, и не выздоравливал до тех пор, пока помолвка не была разорвана. Так, наследник престола выиграл первый раунд у своей матери. Подданные были очень рады, что их юный герцог не стал королем Португалии, ведь это означало полное подчинение Франции. А они не хотели терять свою независимость, завоеванную с таким трудом. А вскоре после этого, в 1680 году, начались так называемые «соляные войны». Так называют повстанческие движения, которые возникают из-за слишком большого налога на соль. И вообще всех тех налогов, которые должны были платить города Савои в герцогскую казну, еще со времен Эммануила Филиберта «Железная голова». Размер налога с тех пор не менялся, а простые люди обеднели, поэтому сумма стала для них непомерно высокой. Первое восстание вспыхнуло в городе Мондове, жители которого отказались платить налог. Для подавления восстания туда был отправлен комиссар Габриэль Савойский, которому с трудом удалось усмирить бунтовщиков. Но только там установилось спокойствие, как восстал город Монтальдо, и его жители захватили королевскую крепость Вико. В конце концов, восстание хватило в весь Пьемонт, и мадам-королеве пришлось пойти на уступки. Представители мятежников отправились в Турин для мирных переговоров, и там их сердечно приветствовал только что выздоровевший после разрыва помолвки молодой герцог Виктор Амадей II. Налоги были снижены, и все остались довольны. В 1681 году герцог Савойский становится совершеннолетним и решительно отстраняет мать от власти. К тому времени организм Виктора Амадея окреп. Возможно, это произошло из-за постоянных упражнений и игр в войну на свежем воздухе. Все болезни покинули его. И астма, и лихорадки. Но характер герцога становится еще более замкнутым и угрюмым, чем прежде. В его мысли проникнуть невозможно. Так же, как невозможно предвидеть поведение Виктора Амадея. Игры в войну сменились охотой в лесу и конными прогулками. А в отношении своего окружения юный герцог становится подозрительным и болезненно любопытным. Иногда у него бывают неожиданные вспышки ярости в адрес своих пажей, которых ему было положено иметь по рангу. В общем, характер у государя был нелегкий для окружающих его людей. Тревожный, подозрительный, меланхоличный с одной стороны и гневливый с другой. К тому же, никогда нельзя было предугадать, что на уме у подростка. Уже в 15 лет Виктор Амадей был очень хитрый, за что его и прозвали «Савойская леса». Герцог, как ни странно, предпочитал проводить время не с равными себе аристократами, а с людьми низкого происхождения. В свободное время Виктор Амадей инкогнито гулял по тавернам и постоялам дворам, одетый в темный плащ с капюшоном. Там он общался с простыми людьми и хотел знать про них все. Герцог постоянно выспрашивал и выпытывал разные новости. Выслушивал сплетни, из которых часто делал неправильные выводы. Во дворце Виктора Мадей проводит большую часть времени в своей постели. Его ничего не радует и ничего не удовлетворяет. На людях он хочет казаться выше того, кем является на самом деле. В его разговорах много хвастовства и преувеличения своих заслуг и подвигов. С людьми молодой государь ведет себя сурово и надменно смотрит на всех свысока, даже на собственную мать. Внешний герцога описывают как юношу среднего роста, худого, но крепкого телосложения с тонким лицом и орлиным носом. Ответ Венемур Виктора Маде унаследовал светлые волосы и голубые глаза, которые горели лихорадочным огнем. Он никому не доверяет и всегда всех подозревает в чем-то нехорошем. Возможно, это последствия одинокого детства. Отец умер рано, а мать относилась к сыну холодно и неласково. Марию Джованну Батисту больше интересовали ее любовники. После смерти мужа она превратилась из добродетельной Матроны в распутную женщину идущую на поводу у своих фаворитов. В юности герцог ревновал мать к любовникам, которым досталась вся ее любовь и нежность. Именно им, а не ему, ее сыну. Когда они встречались по вечерам, то просто холодно раскланивались и желали друг другу спокойной ночи. Виктору Амадею приходится быстро взрослеть и брать бразды правления герцогством в свои руки. Мария Джованна за годы своего регенства установила настолько тесные связи с Францией, что та все больше и больше вмешивалась в дела герцогства Савойского. Первым делом юный герцог разорвал союз с Людовиком XIV, который заключила его матушка, и следствием которого и была его помолвка с португальской принцессой. Виктор Амадей решил выбрать себе супругу сам. Как ни странно, герцоги и принцесса Войски никогда не женились на итальянских принцессах. Они выбирали себе в жены иностранок, дочерей королей и императоров. После поражения Карла Мануила I вошло в традицию, что невестой герцога должна быть именно французская принцесса. Проблема оказалась в том, что у Людовика XIV не было дочерей. Зато они были у его младшего брата Филиппа Орлеанского. Старшая дочь Филиппа Мария Луиза к тому времени уже вышла замуж за испанского короля Карла II, так что Виктору Амадею досталась средняя, Анна Мария Орлеанская. Самая младшая, Елизавета Шарлотта, была еще пятилетним ребенком. Впоследствии ее выдали замуж за герцога Леопольда I Лотарингского. Несмотря на разрыв отношений, Людовик XIV становится родственником Виктора Амадея, и после подписания брачного контракта он помогает ему отстранить от власти его мать. Герцогиня Регенша сделала хорошую мину при плохой игре и смиренно заявила, что она сама уже давно хочет передать власть сыну. Виктор Амадей выиграл второй раунд. Свадьба по доверенности герцога Савойского и Анны Марии Орлеанской состоялась в Версале 10 апреля 1684 года. Невесте тогда еще не исполнилось и 15 лет. Супруга Анны Марии представлял ее двоюродный брат Людовик Август Бурбонский, герцог Мен, первый сын Людовика XIV и Атенаис де Монтеспан, которого король узаконил. Настоящая свадьба с Виктором Амадеем II была сыграна в Шамбери 6 мая, а через два дня супруги торжественно въехали в Турин. Анна-Мария Орлеанская прожила 59 лет и родила мужу пятерых детей – трех дочерей, одна из которых умерла ребенком, и двух сыновей. Старшую дочь Марию Аделаиду выдали замуж за Людовика Французского, внука Людовика XIV и наследника французского престола после смерти его отца Великого Дофина. Но королевой несчастной принцесса так и не стала. Они с мужем умерли раньше короля солнца. У Людовика и Марии Аделаиды родилось двое сыновей. Обоих назвали Людовиками. Старший мальчик умер младенцем, а младший стал королем Людовиком XV. Вторая дочь Мария Луиза вышла замуж за Филиппа V, второго внука Людовика XIV и первого короля Испании из династии Бурбонов. Мария Луиза стала королевой Испании, Но ее с Филиппом V сыновья скончались бездетными, и король женился вторым браком на Елизавете Фарнезе, принцессе Пармы и Пьяченцы. Их потомки до сих пор живут в Мадриде и являются королями Испании. Старшего сына Виктора Амадея и Анны Марии назвали в честь отца. Он должен был стать герцогом Виктором Амадеем III, но мальчик скончался от оспы в возрасте 15 лет. После его смерти наследником престола становится их младший сын Карл Иммануил. Виктору Амадею нужно было срочно решать государственные проблемы. Герцогство Савоя все еще находилось под сильным влиянием Франции и ее короля Людовика XIV, который очень хотел полностью уничтожить коммуну протестантов вальденцев в Савойе. Эти люди жили теперь в долинах около Тори-Пиличи. Их оплотом стал расположенный рядом городок Вальденгронья. Людовик XIV прислал в Савойю свои войска с целью разгромить вальденсов. Так, в 1686 году снова начались гонения на протестантов в Савойе. Многие вальденцы, около 2000 человек, были жестоко убиты, а примерно 3000 были вынуждены принять католичество. Остальные тысяч вальденцев были посажены в тюрьмы Турина и Кераско, где содержались в очень суровых условиях. Выжили из них только 3841 человек которые были освобождены только благодаря заступничеству Швейцарии. Эта страна приняла вальденцев как беженцев. Виктор Амадей II отчаянно хотел освободиться от влияния Франции. Испания в те времена все еще контролировали большую часть Пенинского полуострова и Нидерланды, но ее влияние ослабло. Все золото и серебро, которое привозили в страну из американских колоний, испанцы тратили на военные нужды и на покупки товаров из-за границы, вместо того, чтобы инвестировать. Постепенно ресурсы драгоценных металлов в Америке начали иссякать, и Испания ослабла экономически. Англия решила стать самой мощной морской державой в Европе а империя Габсбургов едва могла отбивать атаки османов, которые захватили Балканы. В Пруссии Фридрих Вильгельм Гагенцолерн уделял большое внимание военному делу и подготовке своей армии на случай войны. А российский царь Петр I начинает воевать со Швецией и пробивать окно в Европу. Таким образом, на фоне проблем других европейских государств, Франция является самой сильной державой и главным протагонистом европейской политики. Людовик XIV прожил 77 лет. 72 года из них он был королем Франции. Сначала после смерти его отца Людовика XIII его мать Анна Австрийская была регеншей пятилетнего монарха. Но с 15 лет Людовик XIV правил сам. Моделью его правления была абсолютная монархия. То есть издавал указы, командовал и распоряжался только он, король солнца. Амбициозный монарх расширяет свои территории, захватывает Лиль и Франшконте. конте Он пытается завоевать Нидерланды, приобретает земли города Казале и упраздняет в 1685 году Нанский эдикт, который почти веком ранее был провозглашен его дедом Генрихом IV и даровал свободу вероисповедания гугенотам. Избавиться от влияния такой сильной державы было нелегко, и Виктор Амадей II это прекрасно понимал. Ему нужны были союзники, так как Людовик XIV бесцеремонно вмешивался в дела герцога. Когда, например, кузен Виктора Амадея, принц Евгений Савойский Кореньяно, оставил службу в Версале и переехал в Вену, король лишил герцога Савойского годовой пенсии которую он получал по условиям брачного контракта с Анной Марией Орлеанской. Когда дядя герцога, Иммануил Филиберт Савойский Кореньяно, женился на Екатерине Десте без разрешения Людовика XIV, тот приказал изгнать их из герцогства, и они отправились жить в Болонию. А когда супруги Савой и Кореньяно собрались поехать в Венецию под предлогом карнавала, но на самом деле, чтобы заключить там союз с Австрией, французский король запретил им туда ехать. Таким образом, в своем собственном государстве у Виктора Амадея II были очень ограниченные полномочия, и при его характере это стало для него невыносимо. Все это показывало, что герцог Савойский не был хозяином в своем доме. Там хозяйничал Людовик XIV. Агрессивная политика французского короля беспокоила не только Виктора Амадея, но и все европейские страны, во многих из которых жили протестанты. Образовалась Аугсбургская лига, в которую входили империя Габсбургов, Испания, Нидерланды, Англия и Швеция. Когда в Англии стал королем протестант Вильгельм Аранский, после смерти своего тестя, католика Якова II Стюарта, между Лигой и Францией разразилась война, которая длилась 10 лет до заключения мира в Рейсвике. Для Савойской лисы наступил решающий момент. Или он выбирает союз с Францией и навсегда остается ее вассалом, или примыкает к Лиге против Франции. В случае поражения это означало полное разрушение герцогства Савоя и подчинение Франции. Но в случае победы герцог получал полную свободу от французского вмешательства. Виктор Амадей тянет время и лавирует между двумя огнями. С одной стороны, он ублажает французских послов и клянется в верности Людовику XIV. А с другой стороны, ведет секретные переговоры с Веной через своего кузена Евгения савойского кариньяну Ускоряет события возвращения в Пьемонт из Женевы выживших вальденсов, которые в 1689 году пересекают Альпы в сопровождении опытного проводника. Это была пощечина Людовику XIV, который требует нового преследования вальденсов. Но Виктор Амадей решительно отказывается, разрывает отношения с Францией и заключает союз с Аугбургской лигой. Так начинается серия конфликтов между герцогством Савоя и Францией, которые будут длиться около 20 лет. Во времена этих стычек герцог Савоя бессовестно использует все выгоды от складывающихся ситуаций, умело маневрирует между двумя противниками, ничего не обещая и держа в неведении о своих планах до самого конца. В конце концов, он веряет судьбу своих владений этой войне. Виктор Амадей знает, что его герцогство является очень важным союзником для Лиги, а для Франции он первый враг, которого следует уничтожить. Несмотря на участие самого герцога в сражениях, французы быстро захватывают Стаффорд в 1690 году, затем крепость Монтимиллиан в следующем году, а еще через два года выигрывают битву Марсалье около Пенеролла. Теперь весь Пьемонт охвачен огнем, а замки долины Суза разрушены. Население города Кавор, захваченного французами, ведет партизанскую войну, а столица герцогства Турин находится под угрозой нападения. Эти поражения вызваны тем, что Лего не оказала существенную помощь Савойе. Тогда Виктор Амадей действует как дипломат. Он знает, что французы не в силах захватить Пьемонт полностью, потому что они заняты на других фронтах и проигрывают битву за битвой во Фландрии и на берегах Рейна. Тогда Савойская леса тайно посылает своих послов к Людовику XIV для переговоров. Согласие удается достичь только в 1695 году, когда австрийские войска атакуют французскую крепость Казале. При этом Испания, союзница Австрии, беспокоится о том, что австрийцы близко подошли к их миланским владениям. А французы не в силах сконцентрироваться на защите Казале, потому что они заняты маневрами в Италии. Вот тут и вступает в игру Виктора Мадей II. Он предлагает сбить все башни крепости, и после того, как она утрачивает свое стратегическое значение, вернуть казале ее первому владельцу, герцогу Мантуи. Это устраивает всех. Испанию, потому что Австрия больше не будет угрозой ее миланским владениям; Францию, потому что, избавившись от уже ненужной крепости, она может сосредоточиться на других фронтах. И, конечно, Савоя, потому что устранен важный иностранный аванпост у границы ее территорий. Согласно трактату, подписанному в Турине, 29 августа 1696 года, Австрия и Испания должны были признать независимость Савоя. В противном случае Виктор Амадей объединился бы с Людовиком XIV, и они начали бы войну за Милан. При этом французские войска должны были оставить крепость Пенерола и уйти с оккупированных ранее территорий Пьемонта. Брак старшей дочери герцога Савойского с внуком Людовика XIV закреплял этот договор. С одной стороны, Виктор Амадей II не выиграл в плане военных действий, но добился ухода французов из Италии. После почти века их пребывания в Пьемонте, благодаря своей утонченной, но в то же время беспринципной дипломатии. В следующем 1687 году был подписан мирный договор в Рейсвике который положил конец войне Франции и Аугсбургской лиге. Людовик XIV должен был вернуть независимость Эльзасу и Лотарингии, а также подтвердить условия Туринского договора и оставить территорию Италии. Однако этот трактат не решил проблему до конца. Амбиции Людовика XIV росли, и в 1701 году он начинает войну за испанское наследство. Дело в том, что последний испанский король Карл II Габсбург не имел сыновей а его здоровье оставляло желать лучшего. Поэтому монархи всех великих держав – Нидерландов, Англии, Франции и Австрии – уже спорили между собой, кто из их потомков станет следующим королем Испании. Карл II, умирая 7 октября 1700 года, в возрасте 40 лет, и на нем обрывается испанская ветвь Габсбургов. Он оставил завещание, в котором указал своим наследником младшего внука Людовика XIV Филиппа Анжуйского. Тот приезжает в Мадрид и становится королем Филиппом V Бурбоном. Для других европейских стран это неприемлемо, так как снова установлена гегемония Франции в Европе. Война неизбежна. Против Франции объединяются Англия, Голландия, Дания, Португалия, Австрия и немецкие княжества. Виктор Амаде не может соблюдать нейтралитет, так как через его территории проходят пути, которые соединяют Францию с Миланом. Под давлением Людовика XIV он подписывает договор о союзе с Францией, подкрепленный браком его второй дочери с Филиппом V. Но Савойская леса знает, что в случае победы Франции и Испании он потеряет свою независимость. Поэтому он с большим притворством ведет тайные переговоры с врагами Людовика XIV. Ему никто не доверяет. Австрийцы упрекают его в измене в 1696 году. А французский король представляет следить за ним своих шпионов. Но герцог настолько хитер, что шпионы, как ни старались, ничего не смогли обнаружить. Тем не менее, географическое расположение Пьемонта настолько важно для врагов Франции, что им приходится идти на компромисс и искать союза с герцогом Савойским. Тайные переговоры между ними идут в 1702 и 1703 годах. Виктор Амадей ходит вокруг да около, пудрит мозги австрийцам и англичанам, выжидает подходящие ситуации. Наконец, в 1703 году он подписывает трактат о союзе с императором Леопольдом I. Узнав об этом, Людовик XIV обезоруживает и арестовывает совойских солдат в своей армии. А Виктор Амадей делает то же самое с французскими воинами в своей. Это был довольно опасный шаг со стороны Савойской лесы. Теперь разозленный Людовик XIV намерен завоевать весь Пьемонт и не допустить, чтобы Австрия захватила Милан. Французские солдаты снова заполняют Савою, осаждают крепости Пьемонта и двигаются к Турину. Людовик XIV посылает 48 тысяч солдат в Ломбардию и около 45 тысяч в Пьемонт. А Виктор Амадей располагает армией всего в 12 тысяч воинов. Но войска императора составляют около 50 тысяч солдат, которыми командует кузен герцога Евгений Савойский Кореньяну. В мае 1706 года французы осаждают Турин, но Виктор Амаде со своей небольшой армией покидает тайком столицу и отправляется в Ломбардию, чтобы соединиться с войсками императора. Принц Евгений оставляет часть войск в Милане и отправляется с остальными навстречу Виктору Амадею, чтобы снять осаду французами Турина. В сентябре они встречаются на холме Суперга и оттуда могут наблюдать за действиями французов. Герцог Савойский дает слово, что если Турин будет освобожден, то он построит новую базилику. Столица находится в тяжелом положении после долгих месяцев осады. Она окружена французскими войсками со всех сторон. И все дороги к городу перекрыты, так что невозможно доставить продовольствие. Но войска императора окружают, в свою очередь, французов. И 7 сентября начинается неожиданная атака. Французы даже не успевают сообразить, что происходит, и после четырех мощных атак они вынуждены отступить. После полудня все закончено. Французы беспорядочно отступают по направлению к Пенеролу, а Виктор Эммануил II с принцем Евгением торжественно въезжают в Турин, где их восторженно приветствует население. Освобождение Турина решило исход войны. Людовик XIV со своими войсками отступает все дальше к Альпам, а к концу сентября Пьемонт и Вальдаоста снова в руках герцога Савойского. В 1707 году они осаждают Милан и захватывают все важные крепости Ломбардии, изгоняя оттуда французов. Война тянулась до 1712 года, пока не начались переговоры о мире. Наконец, в 1713 году в Ултрехте был заключен мирный договор. Вектор Амадей II получает Маферато, Александрию, Мелину, прогелато Вальсезию, Долину Суза и реки По, вотчины Ланге. Это было даже больше, чем он ожидал. Границы герцогства Савойского достигают теперь Лигурии с одной стороны и Ломбардии с другой. Но самым большим торжеством герцога было то, что Филипп V уступил ему королевство Сицилия. Таким образом, Виктор Мадей II стал первым из династии Савойя, который получил не номинальный, а настоящий королевский титул. В благодарность за победу над французами Виктор Амадей II, герцог Савои и король Сицилии выполнил свое обещание. Он поручил строительство базилики на холме суперга архитектору Филиппу ювара Как король Сицилии, Виктор Амадей II получает также феодальную власть над островом Мальта, но с определенными условиями. Савои не имели права продавать Мальту или обменивать на другую территорию. Если мужская ветвь династии прерывается – Остров отходит обратно Испании. Виктор Амадей принял эти условия, чтобы вскоре закрепить за собой королевскую корону. Документ о передаче Сицилии Савои был подписан 13 июля 1713 года. В тот же день герольды в Турине объявили об этом ликующей толпе, которая приветствовала нового короля. Виктор Амадей с женой отправились морем из Ницы в Палермо для коронации 3 октября. Это плавание заняло две недели. Вместо себя герцог оставил в Турине 16-летнего сына Виктора Амадея, принца Пьемонта, которому помогал Регинский совет. В канун Рождества 24 декабря супруги Виктор Амадей Савойский и Анна Мария Орлеанская были торжественно коронованы в соборе после службы. В память об этом в храме Палермы был высечен рельеф. Коронация Виктора Амадея II королем Сицилии. Новый король пробыл на острове до 7 сентября 1714 года. Он внес большой вклад в развитие торгового флота и создание военного для борьбы с североафриканскими пиратами. Реорганизовал армию и систему финансов. Увеличил налогообложение. Потом он оставил в Палермы своего наместника и вернулся в Турин. Но Виктору Амадею недолго пришлось носить корону Сицилии. Три года спустя Испания сформировала новую армию с целью отвоевать остров. За это время герцог Савойский потерял любимого сына Виктора Амадея, который скончался от Оспы в марте 1715 года. Виктор Амадей II был в таком горе и отчаянии из-за смерти старшего сына, что просто обезумел и неделю не мог прийти в себя. Однажды схватил шпагу, побежал в конюшню и изрубил там на куски собственного коня. Теперь герцог был не в состоянии защитить свои далекие владения от испанцев. Тем более, что его армия была намного слабее. А испанская армия тем временем первым делом захватила Сардинию в 1717 году и двигалась дальше. Тогда Франция, Англия, Австрия и Нидерланды объединились в Лигу, чтобы отстоять Сицилию, и пригласили присоединиться к ним герцога Савойского. Правда, с условием. В случае победы Сицилия переходит под власть Австрии. А Виктору Амадею взамен отдают Сардинию. При этом он не лишается королевского титула, просто вместо короля Сицилии становится королем Сардинии, острова бедного и малонаселенного. Тем не менее, выбора у герцога Савойского не было, и он согласился. После трех лет сражений 20 февраля 1720 года был заключен мирный договор в Гааге, по которому Сицилия переходила к Австрии, а Сардиния – Савойе. Этот остров был ближе к Пьемонту, не так богат, но его легче было защищать. Знал бы тогда Виктор Амадей II, что Сардиния через 300 лет станет самым дорогим и популярным морским курортом Италии. Своей цели герцог добился. Королевский титул получил. Этот титул Савоя сохранят до 1861 года, пока не станут королями Италии. Все эти годы войн и дипломатических маневров еще более усугубили и так нелегкий характер герцога. Он стал очень нервным и часто находился на грани сумасшествия. Особенно на него повлияла смерть сына. Виктор Амадей II до этого не любил никого. Ни мать, ни жену, ни дочерей. Кроткая, спокойная и ласковая Анна-Мария Орлеанская вызывала у мужа только раздражение. Герцогу больше нравились энергичные стервы. Единственный момент, когда он испытал любовь и нежность, был, когда родился его наследник Виктор Амадей. Герцог даже сам от себя этого не ожидал, сын стал для него всем. Рождение второго сына Карла Иммануила вызвало у Виктора Амадея II обычное равнодушие. Любовниц у герцога было много, и они постоянно менялись. Он даже не пытался вести им счет, все равно потерял бы. Но была одна женщина, которая запала ему в душу глубже, чем он предполагал. Ее звали Жанна Батиста Дальберда Люин. Их отношения длились 11 лет. Жанна была француженка. Она прибыла в Турин в возрасте 13 лет с мужем, графом Веруа, в 1683 году. После рождения троих детей, к 18 годам, Жанна Батиста стала очень женственной и привлекательной она была, пожалуй, единственной женщиной, которую Виктор Амадей II действительно любил. Их связь не была секретом. Ее муж даже поощрял Жанну на это, пытаясь извлечь выгоду для себя. Результатом отношений Виктора Амадея и Жанны стали рождение дочери Виктории Франчески 8 февраля 1690 года и сына Витторио Франческо Филиппо. Герцог Савойский узаконил своих внебрачных детей – И впоследствии позаботился и о помолвке Виктории Франчески со своим дальним родственником и тезкой Виктором Амадеем Савойским Кориньяно. Их потомок Виктор Эммануил II и объединит Италию в 1861 году. Викторию Франческу не был женат, он прожил 68 лет и умер в 1752 году, не оставив потомства. Жанна Батиста не была популярной при дворе Савоя. Ей завидовали другие женщины, ревновали бывшие любовницы Виктора Амадея II. К тому же отношения с любовником были нелегкие. Виктор Амадей был страстным, но очень ревнивым, мог быть агрессивным по отношению к ней. Однажды Жанну попытались отравить, но ее спасла и вылечила герцогиня Анна-Мария Орлеанская, добрая и неревнивая женщина. После этого Жанна Батиста сбежала из герцогства Савоя, оставив детей их отцу. Она попросила убежище у себя на родине во Франции у короля Людовика XIV, которое тот ей любезно предоставил. Жанна поселилась в своем семейном замке де Люень недалеко от Версаля и вскоре стала примадонной французского двора. Ей в ту пору было 30 лет, самый рассвет для женщины XVIII века. Герцог был в ярости из-за побега любовницы. Он грозился найти ее во что бы то ни стало и силой привести в Савойю. Но постепенно герцог успокоился и увлекся другими женщинами. После этого у Виктора Мадея были еще любовницы. А после смерти жены в 1728 году он женился во второй раз марганатическим браком на Анне Каналис, графине Кумианской. Свадьба состоялась в 1730 году за два года до смерти короля Сардинии. Детей в этом браке не было. В сентябре 1730 года, после второй свадьбы, уже старый и больной, 64-летний герцог решил отречься от трона в пользу своего младшего сына Карла Иммануила. Отречение было подписано в замке Риволи, где он поселился со своей супругой. Но беспокойный характер не давал Виктору Амадею сидеть в деревне и вести простую спокойную жизнь. Поэтому он начинает вмешиваться в правление сына, писать письма министрам и отдавать приказы, что очень раздражало Карла Иммануила III. Через несколько месяцев Виктор Амадей, возможно, под влиянием жены, заявил, что отречение было недействительным, и он собирается снова встать во главе государства. Это не устраивало ни Карла Иммануила III, ни его министров, которые уже устали от безумных выходок старика. Поэтому герцог Савойский приказал арестовать отца и заключить его в замок лорота. откуда его впоследствии перевезли в Риволи. С тех пор он жил там под наблюдением гарнизона солдат, которые следили за каждым его шагом. После унизительных просьб Виктора Мадей добился того, чтобы к нему привезли жену. А 5 сентября 1731 года у старого герцога случился инсульт, и его здоровье резко ухудшилось. Тогда он попросил, чтобы ему разрешили сменить место жительства. В апреле 1732 года Виктора Амадей перевезли в Монкальере. Там он и скончался 31 октября 1732 года в возрасте 66 лет. Старый, злобный, подозрительный и безумный герцог Савойи и король Сардинии Виктор Амадей III Савойская леса. Его похоронили в базилике Суперго, построенной архитектором Филиппом Ювара. Несмотря на все недостатки герцога, это был закат человека, который доминировал на европейской арене почти полвека и сумел многого добиться для себя, своих потомков и своего государства. Кроме завоевания независимости Савои, возврата ее территорий и получения королевского титула, Виктор Амадей II внес большой вклад в развитие университета Турина, основал туринскую национальную библиотеку и вложил много денег в постройку новых зданий, памятников и церквей. При правлении Виктора Амадея Турин превратился в настоящую столицу эпохи барокко, благодаря архитекторам Ювара и Бертолле. Другие европейские державы считали нужным создание прочной монархии в Италии. Так с Савойской лесы начался медленный процесс модернизации, который полтора века спустя приведет к объединению Италии.